И работаем мы и день, и ночь, лоб нам некогда перекрестить. Работаем всю неделю, сдаём работу в дни воскресные, а звона нет. Будет мастер, ответил Батищев. А то льём ещё знаменитые колокола. У себя будем звонить, а в чужих даже землях звон тот будет слышать. Так разговаривая, мастер и солдат шли по длинной улице. Отделанные стволы пробовали за городом в снежном огороженном поле. К каменной стенке присыпан был песок, против стенки на брусьях с углублениями лежали стволы редали. Стволы заряжали с добрым порохом и двумя пулями. Ботищем снял шлепу, поправил усы, вздохнул и аккуратно насыпал дорожку мимо всех затравок. Чёрная блестящая пороховая дорожка легла Чуть змеясь, видно, солдатская рука дрожала. Батищев надел шляпу, вырубил из кремня искру, раздул трут, сам себе скомандовал: "А огонь!" Зажёг порох и быстро отбежал. Огонь в бледный присвети солнца побежал мимо белых стволов, слабо блестя, будто огрызаясь и подмигивая. Не сразу грохнули ружья. Но трискотня взрывов скоро слилась в грозу. Пули визжа зарывались в песок. Отгремели выстрелы. Лёнтев подошёл к стволам, посмотрел, не разорвало ли где-нибудь их, не раздуло ли. "Сделано без плутовства", сказал он. "Можно твои стволы орлом метить". "Значит, хорошо, хозяин", спросил потише. "Как для кого?", ответил Лёнтев. Мы без тебя жили, богатели работой своей. А ты что получишь? Ты офицером станешь или начнут тебя посчитать как немецкого мастера? Офицером не стану, а немцев у нас и в самом деле слишком уважать привыкли. А ты вот людей беспокоишь. Не всё же ты сам работал, Лёнька? Как это не я? — Да не ты один, работаешь ты с захребетниками. Ну что ж, они при мне ножишки делают, а я их в харчах не утесняю. Я хлеб ем, им хлеб даю, мне квас, им квас, и мясо и щей с ними вместе таскаю, а теперь пойдут они и заплачут. — А у тебя не плакали? — А зачем им плакать? — Шли оружейники посадских бить, дошли с подмастерьями вместе а дочку за подмастерье отдашь какой подмастерье какого роду лучше не врать не отдам а вот теперь в ровень с ними работать будешь я в ровень так я каждую вещь что из железа сделать можно сделаю я на твою снасть и смотреть не хочу а она тебя перегонит Вот меня уж посадские железному делу учат. Так при моей же снасти оружейники будут работать. Не мила будет та работа. Работали в Туле Леонтьевы, Сурнины, Дмитриевы, Борзые, Антуфьевы. Все дело было при нас, а ты нам дело раздробляешь. Водой работать будем. Будет войско грозное, большое, все с ружьями. Воды на всех не хватит. Ветром будем вертеть. Про ветер это уже пустое. А жили мы без тебя неплохо, и ружьи делали лучше, чем немцы. Вот Демидов из деревни Павшина, когда здесь царь с Шафировым Чернявым проезжал, тому Шафирову пистолет чинил. Принес. Шафиров посмотрел и стал царя будить. Смотрите, ваше императорское величество, какая высокая починка. А царь ему говорит, «А мне не починка надобна, а нужны мне ружья да пистолеты да фузеи, чтобы не хуже быть иностранных». Все же встал, идет нечесанный, смотрит, говорит, «Починка хорошая, а вещь лучше». И как исхитрились в работе иностранные люди. А Никита говорит ему, «Смело, как я тебе, мы можем сделать не хуже». А царь его сейчас же по щеке и упрекнул: "Ты сперва сделай, а потом хвастай".